Глава 19. Лаэн. Рад тебя видеть, друг мой. Услышав нарочито весёлый голос имзеля, я поморщился и отвернулся к окну. Но это не остановило навязчивого эльфа. Что ж ты стоишь в стороне от всеобщего веселья? не отставал тот. Не будь букой, идём. Я познакомлю тебя с парой красавиц. Не интересует, отрубил я и скрестил руки на груди. И мызели сам знает, что это не я чураю общество, а оно старательно обходит тёмного мага стороной. Вопрочим, до сих пор меня это устраивало. Вокруг всегда было свободное пространство. Никто не лез за нудной беседой или на Зойлево представление девиц на выденье. А пора бы начать интересоваться этой темой. Ельв подхватил меня под руку и попытался сдвинуть с места. Скоро ты снова станешь одинок. Ню прямся. Я точно знаю, что одна из сестёр придёт с тебе по вкусу. Я сёстрами не питаюсь, огрызнулся я. Во всяком случае, на торжественных приёмах. Если так приспичило избавиться от одной другой, приводи тайком в моё тёмное логово. Да хоть мрачно, и даже мурашки по коже, восхитился этот непробиваемый нахал. Да и совету умудрился довести до нервного тика ещё до начала нашего собрания. Кстати, я прихватил нюхтельные соли, чтобы не рухнуть без сознания, когда ты будешь запугивать колодцем миров. Для истинного тёмного мага не секрет, чего боятся светлые, прошептал он и подмигнул. А я знаю, что тревожит тебя. И, кстати, зря волнуешься. Девушкам нравятся плохие парни. А эти девушки о собственных странных симпатиях осведомлены? оглянувшись в поисках слуги, саркастично уточнил я. «Темар вот-вот должен был вернуться, и поэтому я не желал отходить с этого места. В такой толпе найти кого-то можно лишь с помощью поискового заклинания. Да и оно может быть бессмысленным среди большого количества магов». «Вот и спроси!» — не унимался эльф и повел меня к притихшей стайке богато разодетых девиц. Я лишь сжал челюсть, ощутив магическое воздействие светлого. «Ответить бы повелителю эльфов!» Да при любом исходе останусь виноватым я. Потому и Мазелли позволяет себе подобное, знает, что ему и не такое с рук сойдет. «Заскучали, красавицы?» — громко поинтересовался эльф у перепуганных девушек. Большинство из них изучало пол под ногами, и лишь парочка осмелилась бросить на меня затравленный взгляд. «Хочу вам представить красивого мужчину, прекрасного собеседника, и...» Он уже дважды исказил правду. Рывком высвободился я. Но, вынужденный следовать этикету, поклонился. «Лайон темный, к вашим услугам». Кто-то из девушек издал булькающий звук, а одна побелела настолько, что вот-вот грохнется в обморок. Видимо, им из эль тоже это заметил и подхватил несчастную под локоток. Я надеялся, он применит те соли, которые упомянул, напомнив о совете, но эльф неожиданно подтолкнул девицу ко мне. Слышал первый танец у мистер По-свободен, как и все последующие. Но никак это не связано с двумя отмененными помолвками, уверяю вас. Просто девушка давно и безответно влюблена в одного нелюдимого мага. И, подмигнув мне, удалился на свистовый фривольный мотивчик. Девиц как ветром сдуло. Кроме одной, которая от испытываемого ужаса едва могла дышать и смотрела на меня, как кролик на удава. Я вздохнула, как можно спокойнее произнес. «Поверьте, мне совершенно не хотелось танцевать, но теперь у нас нет выбора. Если я откажусь, то рискую навлечь на вас беду и навсегда лишить возможности выйти замуж. Если сбежите вы, результат будет таким же, но у вас не будет повода винить в несчастье меня». Пока девушка готовилась к гибели в лапах коварного чудовища, то есть настраивалась на танец с темным магом, я поискал взглядом слугу. И выдохнул с некоторым облегчением, заметив в толпе ливрею цветов моего рода. «Тебя только за смертью посылать!» Рявкнул, стоило Тамару приблизиться. Девушка пискнула и, закатив глаза, в конец обмякла в моих объятиях. Я выругался сквозь зубы и осторожно усадил партнершу в кресло. Огляделся в поисках эльфа и его зелья, но заметил лишь человека-короля. Сделал ему знак приблизиться. Кажется, судьба подарила мне шанс избежать унизительного танца безо всяких последствий. «Позовите лекаря. В гости плохо», — приказал к королевскому слуге и повернулся к своему. «Где Василина? Почему так долго?» «Неизвестно», — поклонился он и, боясь поднять на меня взгляд, торопливо объяснил. «Как вы и распорядились, я нанял для мисс лучший экипаж». А Белошвейка Гетха поклялась доставить девушке на ряд как можно раньше. Но вашей подопечной нет ни во дворце, ни в архиве. Гонец только что вернулся и доложил об этом. Она так стремилась попасть на этот бал, — в ярости прорычал я, — все ноги мне оттоптало, чтобы настоять на своем. И вот так просто исчезла. В груди шевельнулось волнение, и я недовольно нахмурился, отметая тревожные мысли. — Может, на мисс напали? озвучила одна из них Темар. Вызови прислугу на помощь, мистер Тёмный. Сами напали, пусть сами и отбиваются. Едко хмыкнул я: не завидую я тем, кто позарится на эту ненормальную или её пожитки. Передёрнув плечами, сухо отрезал: если не пришла, значит, не очень-то и хотела. Мне это только на руку. Совет прислушивается к моим доводам с большим доверием, если попаданка проигнорирует приглашение его светлейшества. Будет проще от неё избавиться. А что если она Темара круглил глаза. Ну того. Того выгнул я бровь. Имеешь в виду, что она могла самостоятельно вернуться? Вы сами говорили, что скорее всего девушка попала в дозаны за колодцы Миров, прошептал слуга. Никому не известно, как он действует, даже вам. В груди неприятно похолодело. Я механически сделал шаг к выходу, но остановился и ответил Тамару. Значит, мне меньше хлопот. Возвращайся к экипажу. Я постараюсь переговорить с магистром, а как только получу ответ, сразу спущусь. Отправимся на поиски мисс? С надеждой посмотрел на меня слуга. В последнее время ты стал слишком любопытен, осадил я, но подумав, всё же пробормотал. Да, девушку надо отыскать. Лицо мужчины светилось радостью, но я добавил: "Уверен, что теперь совет совершенно точно прикажет отправить девчонку обратно", и мызел намекнул на это. "Стоит потратить время на поиски лишь для того, чтобы исполнить приказ, или убедиться, что попаданка на самом деле вернулась, и колодец закрыт". "Разумеется", поклонился слуга и исчез. Я думал, что стоит Тамару уйти, испытывая облегчение, но во мне нарастала неприятная тревожность. Наверняка это из-за девицы, которая вновь попыталась смешать все мои планы. Но это бесполезно. Я извинюсь перед его светлейшеством за бесстыдное поведение моей подопечной, а затем надавлю на совет, ещё раз напомнив о старой легенде. Воспользуюсь ситуацией и представлю исчезновение Василины так, чтобы у всех не возникло и сомнения, колодец Миров существует. И эту дверь обязательно нужно закрыть. Прошу внимания. Громогласно объявил церемониймейстер. Усиленной магией его голос прокатился по богато украшенной зале. Разговоры затихли, установилась тишина. Его светлейшество. Высокие белоснежные двери медленно раскрылись, и на порог ступил миловидный мужчина средних лет с выражением крайней тоски на халёном лице. За его спиной маячило свита, а над светлыми волосами замерцала магическая корона. Его светлейшество предпочитал не нагружать голову ни снаружи, ни изнутри, потому не посетил ни один из советов всех раз. Я согнулся в поклоне, как и большинство приглашённых, а когда выпрямился, то едва ни вздрогнул. Церемонимейстер стоял прямо передо мной, хотя только что был у парадного входа. Разумеется, я понимал, что королевский слуга воспользовался порталом, но всё равно был неприятно удивлён. Мистер Тёмный, чеканя слоги, проговорил поджарый мужчина в ливрее королевских цветов и машинально дотронулся до чрезмерно блестящих, явно магически выращенных из-за раннего облысения волос. Позвольте осведомиться, где мисс попаданка? Его светлейшество желает пригласить ее на танец. Только я собрался воплотить в жизнь первую часть спонтанного плана, как огромные витражные окна распахнулись, и в залу под виск перепуганных гостей ворвался сверкающий разноцветный вихрь.